Солдаты тем не менее поддавались воинственным увещаниям, что под видом подготовки к наступлению реакционное офицерство явно пыталось прибирать в узде к рукам. В солдатский обиход входили фразы: штык против немцев, приклад против внутреннего врага. Штык во всяком случае имел оборонительное назначение. О проливах окупные солдаты не думали. Стремление к миру составляло могучее подпочвенное течение, которое скоро должно было пробиться наружу. Не отрицая, что уже до революции замечались в армии отрицательные явления, Милюков пытался однако долгое время после переворота утверждать, что армия была способна осуществить предписанные ей антантой задачи. Большевистская пропаганда, писал он в качестве историка, далеко не сразу проникла на фронт. Страница 265. Первый месяц или полтора после революции армия оставалась здоровой. Весь вопрос рассматривается в плоскости пропаганды, как будто ею исчерпывается исторический процесс. Под видом запоздалой борьбы с большевиками который Мон приписывает явно мистическую силу. Милюков ведёт борьбу с фастками. Мы уже видели, как армия выглядела в действительности. Посмотрим, как сами командиры оценивали её боеспособность в первые недели и даже дни после переворота. 6 марта главнокомандующий Северным фронтом генерал Рузский сообщает исполнительному комитету то начинается полное неподчинение солдат власти необходим приезд на фронт популярных деятелей чтобы внести хоть какое-нибудь спокойствие в армию начальник штаба черноморского флота рассказывает в своих воспоминаниях с первых дней революции для меня было ясно что войну вести нельзя и что она проиграна того же мнению держался по его словам и Колчака И если оставался в должности командующего флотом, то только для того, чтобы предохранить офицерский состав от насилия. Граф Игнатьев, занимавший высокий командный пост в гвардии, писал в марте Набокову, «Надо отдать себе ясный отчет в том, что война кончена, что мы больше воевать не можем и не будем. Умные люди должны придумать способ ликвидировать войну, без болезненно, иначе произойдёт катастрофа. Гучков тогда же сказал на Бокову, что получает такие письма массами. Отдельные по внешности более благоприятные отзывы крайне редки, разрушаются обычно дополнительными пояснениями. Стремление войск к победе осталось, доносит командующий второй армией Данилов. в некоторых частях даже усиливать но тут же замечает дисциплина пала наступательные действия желательно отложить до тех пор, когда острое положение уляжется 1-3 месяца затем неожиданное добавление из пополнений доходит 50% если они будут так же таять их впрись и будут так же недисциплинированы Но успех наступления рассчитывать нельзя. К оборонительным действиям дивизия вполне способна, докладывает доблестный начальник 51-й пехотной дивизии и тут же присовокупляет. Необходимо избавить армию от влияния солдатских и рабочих депутатов. Это, однако, совсем не так просто. Страница 266-я. Начальник 182-й дивизии докладывает командиру корпуса. С каждым днём всё чаще появлялись недоразумения по пустякам в сущности, но грозные по характеру. Всё больше и больше не реагировали солдаты и тем более офицеры. Здесь дело идёт пока ещё о разрозненных свидетельствах, хотя и многочисленных. Но в вот 18 марта Состоялось в Ставке совещание высших чинов по поводу состояния армии. Заключения центральных управлений единодушны. Укомплектование людьми в ближайшие месяцы подавать на фронт в потребном числе нельзя, ибо во всех запасных частях происходит брожение армии.